Виктор Гюго. Памяти Бальзака. Человек, сошедший в эту могилу, один из тех, кого провожает скорбь общества. В наше время иллюзий больше нет. Теперь взоры обращены не к тем, кто правит, а к тем, кто мыслит. Вот почему, когда один из мыслящих уходит, содрогается вся страна. Смерть человека талантливого — это всеобщий траур Смерть гениального человека — Траур всенародный. Господа, имя Бальзака сольется с блистательным следом, который наша эпоха оставит века. Смерть его повергла Францию в оцепенение. Несколько месяцев тому назад он вернулся домой. Чувствуя, что умирает, он еще раз хотел увидеть родину, как хочет обнять сын свою мать накануне дальнего странствия. Жизнь его была коротка, но насыщена больше наполнена трудами, чем днями. Увы, этот могучий и неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений прожил среди нас жизнь, полную гроз, борьбы, схваток, битв, жизнь, которой во все времена живут все великие люди. Теперь он вкусил мир. Он выше соперничества и вражды. В один и тот же день он вступает в славу и в могилу. Отныне, превыше туч, нависших над нашими головами, он будет сиять в нашего Отечества. Вы все, собравшиеся здесь, разве вы не завидуете ему? Но как невелика наша скорбь перед лицом такой потери, мы не впадаем в уныние. Воспримем ее вместе со всем, что есть в ней жестокого и печального». Быть может, это благо, быть может, в эпохе, подобной нашим, необходимо, чтобы время от времени смерть великого человека вызывала религиозные потрясения в душах, погрязших в сомнении и скепсисе. Провидение знает, что творит, когда оно ставит народ лицом к лицу с величайшей тайной и дает ему поразмыслить о смерти, которая является высшим равенством и в то же время высшей свободой. Только серьезные и торжественно величавые помыслы должны наполнять души всех, когда высокий ум со славой вступает в другую жизнь, когда тот, кто долго парил над толпой на зримых крыльях гения, внезапно распахивает иные крылья, которые нельзя увидеть, и растворяется в неведомом. Нет, не в неведомом. Я однажды уже сказал об этом при другом печальном событии и не устану повторять никогда. Это не мгла, это свет. Это не ничто, это вечность, это не конец, это начало. Разве это не правда? Скажите мне все вы, слушающие меня. Могилы, как это являются доказательством бессмертия.